Глава 6. Судя по внешнему виду, собака и утка предоставляла населению литлтон Коттерелла, еду, сидр, эль, вина и кое-что покрепче вот уже четыре столетия, если не более. Это был небольшой деревенский трактир, на тесном дворике которого в ожидании извозчика громоздились штабеля бочонков, ящиков и клетей. У стены покоилась крепкая ручная тележка. Я вошла в небольшое помещение и деликатно покашляла, чтобы привлечь внимание хозяина. Старина Джо Арнольд действительно оказался человеком довольно почтенного возраста, однако все еще живым и проворным. Он достаточно резво поскакал ко мне через весь бар. — А я все думал, когда же мы, наконец, сможем вас здесь увидеть, душа моя! — прошамкал он. — Добрый день, мистер Арнольд. Рада с вами познакомиться. «А я с вами, дорогая. Что вам подать? Стаканчик шерри? Или сидра? За счет заведения, конечно. Не так часто к нам в деревню приезжают новые люди. Сейчас у нас только и говорят, что о вас и о вашей госпоже. Вы очень любезный мистер Арнольд. Какое у вас очаровательное заведение. Семейный бизнес, душа моя. Мой старик держал трактир до меня, а до него им занимался его папаша». И так вот уже четыре поколения. Наверное, перед вашими глазами проходит вся жизнь деревни. Надо полагать, рано или поздно сюда заглядывает каждый. Мы — сердце деревни, мисс. её настоящее живое сердце. Разве не так, Дейзи? Дейзи, молодая буфетчица, в эту минуту вытирала грязной тряпкой стойку бара. М -м, «Да, Джо». «Живое сердце!» — согласилась она с еле заметным оттенком слабого сарказма. Я вспомнила ее имя. «Это вы, Дейзи Спрат?» — спросила я. «Верно. Девушка с подозрением посмотрела на меня. Откуда вы узнали?» «Вы ведь встречаетесь с Биллом Ловелом? Ну и что с того?» «Просто я некоторое время назад слышала оба ваших имени в связи с недавним происшествием». «Бьюсь об заклад, сейчас все только про нас и говорят. Только ни он, ни я ничего такого не делали, так и знаете. Фрэнк, он ничего дурного не делал и не собирался. Они просто поругались, и все. Нет, только не мой бил Я не обдумывала заранее, как буду расспрашивать мистера Арнольда, Однако обе стойки в настоящий момент пустовали, так что для беседы лучшего времени было и не придумать. У меня не было уверенности, как перейти к интересующей меня теме, однако раз уж тут оказалась Дейзи, то я подумала, что можно попробовать. И еще я не собиралась дарить ей фальшивые надежды, но надеялась, что в обмен на небольшую откровенность смогу получить хоть что-нибудь взамен. «Вы не будете возражать, если мы сейчас немного поговорим о том вечере?» — спросила я. «Видите ли, мы с леди Харткасл тоже не совсем уверены, что мистер Ловил виновен, но инспектору Сандер Лендо, дабы убедиться в его невиновности, требуется немного больше, чем мнение приезжей леди и ее служанки». Мои собеседники быстро переглянулись, а потом Джо Арнольд сказал, «Никогда не видел такой прыти». Сержанта Добсона, если уж что-то начнет выспрашивать, приходится гнать поганой метлой и запирать за ним дверь на засов. Только так можно заставить его замолчать. Но этот тип из Бристоля явился и исчез раньше, чем я успел открыть рот. Он услышал то, что хотел, и тут же испарился, чтобы замести молодого Билла. Беззубому Арнольду было довольно тяжело убедительно произнести некоторые особо сложные выражения, вроде «выспрашивать» или «открыть рот», но я смогла подавить улыбку. Он провел меня за столик в углу бара и сделал Дейзи знак присоединиться к нам. Когда мы уселись, он продолжил. Понимаете, я ему рассказал про перепалку между Фрэнком и Биллом, но это же была не единственная свара, которую Фрэнк затеял в ту ночь. Тут его перебила Спрат. То-то и оно, что не единственное. Артур тресал, уже замахал кулаками там, в общем зале. Она показала рукой на соседнее помещение. А как насчет мистера Пикеринга, уточнила я, он тоже вышел со своей невестой? Дейзи возмущенно посмотрела на меня. Никто ни с кем не выходил, и уж тем более со мной. Я буду вам благодарна, если свои намеки насчет меня вы оставите при себе. Фрэнк хорошо ко мне относился, и только да, я один раз вышла с ним в соседний зал, чтобы все объяснить ему насчет меня и била «Примите мои извинения», — сказала я. «Поверьте, мне вовсе не хотелось кого-нибудь обидеть. Но ваш мистер Ловилл слышал об этом?» «Ну да, он всегда меня защищает. Он лишь хотел поставить Фрэнка на место. Он даже не собирался его бить, не то что убивать. Он просто всегда так разговаривает. Иногда он немного... «Не сдержанный, да?» — попыталась я подсказать. «Вспыльчивый». «Можно и так сказать?» «Но он ничего не сделал, Фрэнк! Он не мог, не мог!» Дейзи была готова расплакаться. Мистер Арнольд слегка растерялся и тут же вмешался, желая разрядить ситуацию. «Понимаете, Артур...» «Он капитан местной команды по крикету. В тот вечер они все тут были, все собрались, Артур...» Он, знаете, такой раздражительный, вдолбил себе в голову, что молодой Фрэнк пытается подсидеть его. Он был честным игроком, этот Фрэнк, но с такой стремительной подачей, что мечом и руку могло оторвать. Команда во многом только на нем и держалась, Артур заподозрил, что Фрэнк нацелился на его капитанскую кепку. «А он нацеливался?» — поинтересовалась я. «Не могу сказать, душа моя, все, что я могу утверждать, так это то, что они собирались в общем зале устроить потасовку, и чтобы их разнять, я послал двоих своих работников». они угрожали друг другу?» «Нет. Молодой Фрэнк был очень воспитанным, из тех, кто и мухи не обидит. Он мог стоять на своем, имеете в виду, но никогда не стал бы орать во всю глотку и что-то доказывать. Нет». Это был Артур. Он так кипятился, что от него едва пар не пошел. Он говорил, что никогда не позволит этого Фрэнку, и что если тот попытается занять его место, он его пришибет. — И все это из-за крикета? — недоверчиво переспросила я. — Мы здесь, душа моя, очень серьезно относимся к нашей команде. Очень. Я пытался успокоить Артура. А Дейзи пошла посмотреть за Фрэнком. «Если честно, так там не на что было особо смотреть», — вмешалась буфетчица. Я подошла к нему и спросила, все ли с ним в порядке. Он сказал, что да, а потом вынул часы, взглянул на них и говорит, «Да, все в порядке, но я, пожалуй, лучше все-таки пойду». И ушел. «А в котором часу это было?» — спросила я. «Думаю, около 11 И больше вы его не видели». Я говорила с ним тогда в последний раз. Девушка всхлипнула. А Билл все еще оставался в зале. А Артур? Он тоже остался? Билл в скорости ушел. А Артур опять подсел к парням из команды, и они вместе прикончили свою выпивку, сообщил Джо. Только они тоже не так уж долго у меня оставались. Может, еще с четверть часа? «Они были последними посетителями, так что я сразу закрыл заведение, отправил дейзи домой, а сам пошел спать». «Дэйзи, а по пути домой вы ничего такого не видели?» — поинтересовалась я. «Я видела парней из команды, они все еще веселились на улице». «И ничего больше». «Ничего?» Девушка покачала головой. «Я прямиком домой пошла. Я живу тут за углом с мамой и папой. У отца мясная лавка». «Да, я уже с ним познакомилась», — кивнула я. «Вы живете над магазином?» Она посмотрела на меня так, будто ей нанесли публичное оскорбление. «Конечно же нет. У нас дом неподалеку от церкви». «Прошу прощения», — извинилась я. «А как насчет вас, мистер Арнольд? Здесь еще что-нибудь случилось?» «Я бы сказал, что да, дитя мое, но не пойму, как это может быть связано со всей этой историей». Прошло, должно быть, полчаса, когда я услышал снаружи, во дворе, какую-то суматоху. Какие-то удары, грохот, смех. Окна нашей спальни выходят за дом. Я выглянул, но не смог ничего рассмотреть. Поэтому накинул пальто, обулся и отправился посмотреть, что происходит. Оказывается, укатили мою тележку. Кто? Ну, видно, парни из команды по крикету. Но сейчас ведь она на месте, я видела ее, когда зашла во двор. Так и есть душа моя, так и есть. На следующее утро мы ее обнаружили рядом с крикетным павильоном, а внутри павильона, на полу раздевалки, спал Артур тресл. Может, он залез туда, чтобы проспаться? Или чтобы спрятаться, потому что чувствовал свою вину, сердито пробормотал мистер Арнольд. «Вы думаете, это он убил Фрэнка Пикеринга?» — напрямую спросила я. «Уж точно это не мой Билл», — заявила Спрат. «Он никак не мог совершить такую ужасную вещь ни за что на свете. А этот Артур тресл...» «Знаете, я ему совсем не доверяю. Слишком уж он... Слишком задается. Вот именно. Полагаю, он думает, что он выше всех нас». Ему нравится, что он заправляет у себя в клубе. Уверена, он бы на что угодно пошел, чтобы так все и оставалось. Как и все деревенские жители, они охотно обсуждали известия о помолвке Кларисы Фарли. Джо опасался, что его не попросят быть главным поставщиком пива и сидра. — Какая же это вечеринка без пары бочонков хорошего сидра? — сокрушался он. «Это другой мир, Джо, совсем другой!» — ласково успокаивала его Дейзи. Мы еще немного поболтали, после чего я встала и распрощалась. Я направилась к дороге, которая вела к нашему дому, и уже прошла несколько ярдов, как вдруг мне в голову неожиданно пришла одна мысль я вернулась, чтобы поближе посмотреть на ручную тележку. Она была старой, потемневшей от времени, но все еще достаточно прочной, с большими обитыми железом колесами шириной примерно 2 дюйма, около 5 сантиметров. Расстояние между колесами составляло около ярда, чуть больше 90 сантиметров, а длина тележки была около 6 футов, чуть больше 180 сантиметров. Так что... В ней с легкостью могло поместиться тело человека. Однако я не заметила никаких признаков того, что в ней недавно кого-то перевозили. Правда, если честно, я и сама не знала, какими должны быть эти признаки. Клочки одежды, а может, комья грязи с обуви жертвы. Но я подумала, что будет полезным, если я внимательно осмотрю тележку и расскажу леди Харткасл о своих находках или об их отсутствии. После этого я снова направилась домой. Леди была уже в холле и как раз снимала шляпку. «А, ты вернулась, Фло?» «Замечательно», — сказала она. «Да, госпожа, я уже здесь», — ответила я, после чего закрыла дверь и заперла ее на засов. «Расслабься», — беззаботно заметила хозяйка, уверена, здесь нет нужды запираться на засовы и запоры. Нельзя быть слишком беспечными, госпожа, пожалуй, я плечами. Когда я буду уверена, что мы в безопасности, тогда я открою настиж все окна и двери, как вы пожелаете, а до тех пор даже простая задвижка позволяет мне чувствовать себя значительно спокойнее. Что ж, хорошо, поступай, как знаешь. Однако к делу. Завари-ка и рассказывай все, что удалось узнать. Ужасно интересно. Оставив в холле шляпку и перчатки, я направилась на кухню и принялась готовить чай. Пока он заваривался, я постаралась как можно точнее восстановить в памяти свой разговор с мистером Арнольдом и Дейзи Спратт. «Ты вся такая ужасно деловая», — сказала леди Харткасл, когда я закончила накрывать на стул. «Ну что, ничегошеньки интересного, никаких сплетен». «Неужели никто из слуг не захотел прополоскать перед тобой грязное деревенское белье?» «Я думала, тебя не будет еще несколько часов». «Нет, госпожа. Я не совсем уверена, что они мне доверяют. Но ведь мое главное задание — собирать факты». «Да, именно факты, дорогая. Но как насчет твоих впечатлений? Кто эти люди? О чем они думают? Какие они?» «Что ж...» «Судя по поведению Дейзи, я предполагаю, что это маленькая вредина, которая хочет, чтобы на нее обращали внимание, которое водила за нос Фрэнка Пикеринга, а потом жутко расстроилась, когда ее вывели на чистую воду. Мое желание доверять ей не больше, чем желание плюнуть на ваше фортепиано. Кстати, никто не говорил, когда его привезут». Вместе с тем она отчаянно пытается замести следы своего участия в этой истории и показать, какая она честная и порядочная девушка. Впрочем, не думаю, чтобы она скрывала что-нибудь важное. Ее вера вбила Ловела совершенно неподдельно. Ты очень добра и великодушна. Напомни мне, чтобы я никогда не просила у тебя рекомендации. — Это, пожалуйста, Эмили, леди Харткасл властная, упрямая и одновременно до беспечности несерьезная женщина с прекрасными умственными способностями, приличным образованием, имеющая поразительный талант к музыке и рисованию и абсолютно лишенная здравого смысла и инстинкта самосохранения. Без человека, который за нее присматривает, то есть меня, она давно умерла бы от голода, была бы задушена собственным корсетом, затягивание которого до сих пор обескураживает ее, несмотря на возраст. Или была бы она настигнута убийцами, головорезами и разбойниками, пока, витая в облаках, беспечно разгуливает по улице. «Достаточно, госпожа?» Леди расхохоталась. «Да ты просто наглая девчонка! Надавать бы тебе по мягкому месту выбивалкой для ковра! А как насчет владельца пивной Джо?» «Мистер Джо Арнольд?» продолжала я в том же тоне. «Милый, беззубый старичок неопределенного возраста, честный, работящий слишком любит местный сидр, который в здешних местах пользуется особой популярностью. Предпочитает по возможности избегать ссор и споров, но слегка запуган женщинами, в особенности мисс Дейзи. Подозреваю, что наверху пребывала миссис Арнольд, которую старик необыкновенно любит и тоже основательно побаивается». У него обостренное чувство справедливости, и, подобно Дейзи, он твердо убежден в том, что Билл Ловелл не убийца. Да, и к тому же они весьма благосклонны к этому парню, Артуру Треслу. О, да. Допускаю, что улики против него намного сильнее, чем против Билла Ловелла. Однако я не могу избавиться от чувства, что они рассуждают так же поверхностно, как инспектор Сандерленд. Им не хочется, чтобы пострадал Ловелл, поэтому они указывают на первого, кто пришел им в голову. Но, похоже, у них нет никаких доказательств, кроме того, что они слышали какие-то крики. «Скажи, пожалуйста, ты все-таки чему-то научилась по части научного анализа, девочка моя. По крайней мере, моя легкомысленность не помешала передать его тебе». Я присела в реверансе. «Еще ты упомянула про ручную тележку», продолжала между тем леди Харткасл. Похоже, именно она и оставила следы на опушке леса. А парни из команды по крикету, кстати, вполне могли прихватить ее ради забавы. Лично я не стала бы трубить на каждом углу об их невиновности, если бы их упрятали за решетку за подобные шалости. Но, госпожа, укатить ручную тележку и убить человека — это две абсолютно разные вещи». Впрочем, Джо и Дейзи, кажется, никак не связывают эти события с тележкой. Полагаю, старик Джо просто расстроился из-за того, что она пропала, да и только. «Тогда нам придется посмотреть, какие доказательства удастся отыскать нам. Даже если они укажут на то, что убийца был Билл, ловил госпожа, даже тогда». Я буду счастлива, если повесят виновного, но пока что остаюсь в убеждении, что Билл Ловил виновен только в том, что унижен этой ветреной девицей Дейзи». «Хорошо. А у Констебля вы выудили какие-нибудь новости?» «Не то чтобы. Мы разговаривали о его трактовке событий той ночью в трактире. Кстати, я пришла к тем же самым выводам насчет Дейзи, что и ты» деревне хорошо осведомлены о ее любви к флирту. Наверное, она думала, что перед приезжими сможет выставить себя в более выгодном свете. «Еще что-нибудь?» Я утвердилась в своем первоначальном мнении, что констебль — абсолютно милашка. Я рассмеялась. «Да, уж полагаю, так и есть». «Он похож на большого доброго щенка». «Да, вы могли бы посадить его в конуру в саду». И он охранял бы ваш дом. Может, это заставило бы вас серьезнее относиться к собственной безопасности. Я тебя саму посажу в конуру, если ты будешь продолжать болтать о безопасности. Впрочем, у нас с этим добрым констеблем состоялся милый разговор. Он довольно упорный малый. А удалось еще что-нибудь узнать про нашу жертву. Может, были какие-нибудь соперники, еще какие-нибудь любовные хитросплетения... К сожалению, несмотря на все героические усилия, констебль больше ничего не узнал. «Выходит, мы не так уж далеко продвинулись, госпожа?» «Этого следовало ожидать, Фло, следовало ожидать. Давай пока оставим это. Признаюсь, у меня нет настроения плотно обедать. Не будешь ли ты так любезно приготовить несколько сэндвичей?» Я сделала бутерброды с ветчиной, которые приготовила для нас мисс Джонс, а потом, пока не пришло время идти спать, мы с леди Харткасл сидели в креслах, ели и читали. В среду пошел дождь, замечательный летний ливень, и я возблагодарила судьбу за то, что за день до этого мы устроили большую стирку. Вынужденные сидеть под крышей, мы с Блодвин занялись наведением порядка в кладовой, куда недавно прибыли свежие продукты по злобной прихоти каких-то вредных богов, отвечающих за сохранность кулей с мукой. Один из них порвался как раз в тот момент, когда я пересыпала его содержимое в отдельную банку. Я все еще была покрыта мукой с головы до ног, когда раздался звонок в дверь. Кое-как отряхнувшись и вытерев руки о передник, я пошла открывать. На пороге стоял человек в спецодежде и шляпе. «Прошу прощения, мисс». — В этом доме проживает... Он сверился с листком бумаги, который держал в руке. — Леди Харткасл? — Да, — подтвердила я. — Чёртова квитанция! Прошу прощения, мисс, но вас было трудно отыскать. А у нас посылка для вас. — А что за посылка? — Фортепиано и классная доска, мисс. — Собираетесь школу открыть? — Какую школу? Я недоверчиво посмотрела на мужчину. Что за... «Мы ожидали фортепьяно, но...» «Все в порядке, Армстронг, это для меня». Леди Харткасл бесшумно появилась у меня за спиной. «Заносите, пожалуйста. Фортепьяно поставьте у задней стены в зале для приема гостей, а доску в столовой возле камина. Не желаете чашечку чая? Есть еще пирожные. Полагаю, от доставки посылок просыпаются ужасные голод и жажда». «О, да, мадам, чайку хорошо бы. Спасибо. Сейчас только скажу напарнику, чтобы он тут кое-что передвинул, если вы не против. Нам потребуется немного побольше места, чтобы внести фортепиано». Я выглянула на улицу и увидела возле садовой дорожки грузовой фургон, в который была запряжена лошадь совершенно чудовищных размеров. На месте кучера сидел мальчишка лет четырнадцати. В самом фургоне, под просмоленной парусиной, находилась, как я предположила, новое фортепиано леди Харткасл. Я возвратилась в кухню и поручила мисс Джонс приготовить чай, пока рассыльные со своим помощником переставляют мебель в гостиной, расчищая дорогу для фортепиано. В этот момент ко мне подошла леди Харткасл. Как я рада, что его, наконец, привезли. Я ужасно скучала здесь без фортепиано. «Знаю, госпожа...» Замечательно, что у нас в доме снова появится музыка. Только вот непонятно, мне показалось, или этот человек случайно упомянул про какую-то доску. Ах, да! Вчера мне в голову пришла одна идея. После разговора с Констеблем я попросила разрешить мне воспользоваться его служебным телефоном, чтобы связаться с музыкальным магазином и пожаловаться на отсутствие нового фортепиано. Совершенно очаровательный мужчина ответил мне, что фортепиано только что погрузили в поезд, идущий в Бристоль, и что его доставят уже сегодня. Я объяснила ему, что вот уже неделю живу в новом доме без фортепиано, а между тем заказ сделала более месяца назад. Он очень сокрушался, рассыпался в извинениях и спросил, не сможет ли он что-нибудь сделать, чтобы исправить ситуацию. Я сказала, что если у него получится загрузить в поезд вместе с фортепиано еще большую доску и пюпитр, то мы больше не будем говорить о подобных пустяках». «Вы заставили его купить классную доску?» «Нет, глупенькая, они сами торгуют ими. Продают для учителей музыки. Я купила доску, но ясно дала понять, что моя добрая воля и продолжение сотрудничества с их магазином целиком зависят от благополучного прибытия фортепиано и доски в один день, то есть сегодня. Итак, теперь у вас есть классная доска и фортепиано. А зачем?» «Чтобы играть изысканную музыку? Это же очевидно!» «Нет, госпожа, я про классную доску. Зачем она вам?» «Ах, да, конечно! Видишь ли, когда я жила в Гертоне, то привыкла пользоваться ею, когда решала какую-нибудь проблему. Это помогает думать, понимаешь? Вот я и решила, что если у меня будет доска, это поможет мне в расследовании нашего убийства». «Ах, убийство!» Вот именно, я подумала, что на доске можно делать разные записи, рисовать графики, может даже прикалывать небольшие изображения людей, замешанных в этой истории. И все это поможет мне придать смысл всем рассуждениям и в итоге позволит отыскать верное решение. Именно по этой причине вы теперь владеете классной доской. И мелками, а еще тряпкой, и коробочкой с кнопками. С кнопками? Ну да, чертежные кнопки, чтобы прикреплять всякие бумажки к доске. А разве от них не остаются дырки? Фло, ты беспокоишься о таких мелочах? Неси скорее чай нашим гостям, этим безропотным людям тяжелого труда с мозолистыми руками. И ликуй, что у нас наконец-то есть фортепиано. У вас есть фортепиано, госпожа, у вас. Лично я играю на банджо как вам очень хорошо известно. А еще у вас есть классная доска. Да, да, у меня. А теперь пойди, накорми, по этих прекрасных людей, владельцев замечательного фургона, на котором все это привезли. Мы пообедали рано, а потом уселись за столом и открыли одну из бутылок отличного коньяка, который был одной из немногих слабостей леди Харткасл. Скажите мне еще раз точно, что вы собираетесь с этим делать, — сказала я, качнув своим бокалом в сторону классной доски. Я окрестила ее доской расследований, — сказала хозяйка. Сейчас я тебе все покажу. Она встала из-за стола и перед тем, как направиться к доске, захватила с буфета пачку бумажек. — З добрым утром, леди Харткасл! — Противным школьным голоском нараспев произнесла я так, как меня учили в школе в те дни, когда нам с моей сестрой-двойняшкой доводилось ее посещать. Вообще-то мы с ней посещали множество школ во время наших поездок по стране, но ни в одной не задерживались дольше недели и поэтому считали некоторые школьные традиции немного странными». Значительно более интересный опыт мы приобретали, когда нас прямо в дороге обучала вся наша большая цирковая семья. «Э, «Послушай, дорогая моя, ты хочешь выслушать мой ответ или просто собираешься дальше ехидничать? А разве нельзя делать и то, и другое?» Леди Харткасл обреченно вздохнула, а потом сказала, «Ладно, итак, у нас есть жертва Фрэнк Пикеринг». В центр доски она приколола рисунок с его портретом. «Нам известно, что он был каким-то служащим в конторе компании «Сэдден, Сэдден и Сэдден». Она порылась в груди листов, чтобы отыскать другой рисунок, и приколола его к доске. «Что это такое, мадам?» — спросила я. «Это различные отделения компании «Сэдден, Сэдден и Сэдден». Глупая. Снисходительно ответила леди». — Похоже на школу. — Нет, это отделение судоходной компании. — Там часы. — Ну да. — Полагаю, в конторе судоходной компании вполне могут быть часы. Госпожу начала раздражать моя непонятливость. Потом, если нам доведется увидеть их контору, я исправлю рисунок. Она провела мелом линию от мистера Пикеринга к конторе. А вот это мистер Седден. С этими словами моя хозяйка прикрепила к рисунку здание изображения джентльмена в сюртуке и цилиндре. «Скажите, пожалуйста, как вы его приодели?» — хмыкнула я. «Он важная персона. Возглавляет целую компанию, будто ты не знаешь». «О, впрочем, похож. Спасибо, дорогая». Кроме того, пикеринг был членом команды по крикету. Из ступки листков появилось изображение раздевалки крикетной команды, а затем еще два портрета, которые леди Харткасл сопроводила следующим замечанием. А в ночь своей гибели Пикеринг повздорил с Артуром Треслом и Уильямом Ловелом. Вообще-то не больше похожи на Оскара Уальде и Грейса, заметила я. Примечание. Уильям Гилберт Грейс. Годы жизни 1848-1915. Один из самых знаменитых игроков в крикет за всю историю игры. Конец примечания. «А это и есть Оскар Уальт и Грейс. Просто я еще не видела этих двоих, поэтому пришлось заменить их хоть какими-то изображениями». «Ну, Грейс, я еще понимаю, но Оскар Уайльд тут при чем? Разве он известен мастерством игры в крикет?» «Насколько мне известно, нет, пожалуй, плечами леди Харткасл, но я не смогла вспомнить, как выглядит Джек Хоббс». «Кто, кто?» — удивилась я. «Новый парень. Играл за Англию против австралийцев. В начале этого года все только о нем и говорили». «А, ну да, вы правы», — кивнула я. Леди продолжила прикалывать на доску рисунки, делая на ней пометки мелом и продолжая пояснять ход своих рассуждений. «Нам известно, что все они были в трактире «Собака» и «Утка» вместе с командой по крикету. Владелец старина Джо Арнольд, а дочь мясника Дейзи работает у него буфетчицей а, на картинках». Уильям Гладстон и Нелли Мелба, примечание, Уильям Юарт Гладстон, годы жизни 1809-1898, английский государственный деятель, с 1868 по 1894 четырежды премьер-министр Великобритании. Нелли Мелба. Годы жизни 1861-1931. Австралийская оперная певица. Конец примечания. «Я бы хотела побывать в пабе, которым владеют Уильям Гладстон и Нелли Мелба. А ты разве нет?» «Да как сказать? Наверное, нет. Впрочем, вы разочаруетесь, когда увидите настоящих Джо и Дейзи. Может быть. Но все равно». «Итак, нам известно, что Фрэнка Пикеринга обнаружили висящим на дубе в коум -Вудс. Мы подозреваем, что, когда его туда доставили, он был уже мертв. На земле остались следы колес какой-то тележки, и в ту же ночь ручная тележка была угнана из трактира. Леди Харткасл прикрепила один из набросков, которые она сделала на месте происшествия, и рисунок тележки вроде тех, которыми пользуются торговцы в разнос на рынках». «Все это очень впечатляет», — сказала я, когда она закончила развешивать картинки и подписывать их. «Однако чем это все может нам помочь?» «Мы сможем разглядеть детали», — с энтузиазмом ответила моя хозяйка. «Их связи, совпадения. Это позволит нам отследить и сделать выводы о том, как связаны между собой известные нам факты. И схема скажет нам, кто убил Пикеринга». Леди вздохнула. «Нет, пока нет. Но если убийц было бы легко поймать, с этим справился бы любой болван». Она снова села за стол. «Итак, у нас есть два человека, у которых могла быть причина убить мистера Пикеринга, если они испытывали к нему достаточно сильное чувство ревности или зависти. Похоже, у обоих была возможность совершить убийство». Мистер Трессел, видимо, имел доступ к тележке, которая идеально подходила для перевозки тела убитого к месту, где предполагалось инсценировать самоубийство. Однако и мистер Ловел вполне мог взять ее возле раздевалки команды по крикету, когда гуляки разошлись по домам. У нас по-прежнему нет никаких доказательств того, что кто-то из них совершил это убийство, как нет и никаких соображений насчет того, как удалось подвесить труп на дерево. Боюсь, Фло, что мы зашли в тупик. Однако нам уже известно больше, чем инспектору Сандерленду. Ну, возможно. Но давай пока это оставим. Я чувствую, как на меня снисходит дух Шопена». Хм, «Люблю, когда он это делает», — подмигнула я. «Тогда пошли, переберемся в гостиную, я стану играть. Только сначала я уберу все эти рисунки и приготовлю какао». «Отлично, но не задерживайся, духи встревожены». «Дорогого Фредерика в любой момент может оттеснить Франц Олигарх венгерский композитор, известный работами в жанре оперетты, годы жизни 1870-1948. Легар еще жив? Неужели? Не очень-то вежливо с его стороны. Видимо, дикая сила его сентиментальной души настолько велика, что доброе здравие обладателя не может ее остановить. «Поторопись же, девица, не то я сыграю тебе веселую вдову» а это никогда хорошо не кончается. Для меня госпожа вполне достаточно одной веселой вдовы в доме, но я буду стремительно, как ураган». Фортепиано оказалось прекрасным инструментом, нуждалось лишь в легкой настройке после перевозки. Разошлись мы только ближе к полуночи. Утро четверга застало нас за вполне мирскими домашними занятиями. Я продолжала обустраивать наше хозяйство, а леди Харткасл сидела в маленьком кабинете за письменным столом и разбирала почту. Дела шли относительно ровно. Эдна, мисс Джонс и... Я, не торопясь, занимались повседневной рутиной, более-менее равномерно поделив между собой обязанности. Я была просто счастлива скинуть на кого-нибудь заботы по уборке дома и заодно приготовление завтраков и ланчей. Однако мне все-таки не хотелось, чтобы обедом занимались другие. Меня не покидало чувство вины при мысли о том, что я заставляю юную Блодвин Джонс выполнять столь приземленные задания и не даю ей возможности раскрыть потрясающие навыки в кулинарном искусстве. Однако, когда я намекнула, что была бы не против взять на себя часть ответственности за приготовление обеда, повариха просияла. «Я не хотела вас просить, мисс», — смущенно сказала она. «Наша мама сама готовит не очень, а папа... Но ведь он мужчина. Разве он что-нибудь умеет?» Я, посмеиваясь, предположила. Получается, для нас будет сущим благословением не думать постоянно о том, чтобы готовить два застолья в один день. Знаете, у меня не было таких продуктов, как у леди Харткасл. Девушка застенчиво улыбнулась. Мама не может многого себе позволить, но так все получается куда проще, если, конечно, вам это будет приятно. «Я спрошу леди Харткасл», — сказала я, — «ну, думаю, так будет лучше для всех нас». В одиннадцать часов я отнесла хозяйке в кабинет. Кофе, кексы, конверт доставлены нам несколько позже остальной почты. «Спасибо, Фло», — сказала она, — «когда я поставила поднос на столик. Ты не присоединишься ко мне?» «Я, конечно, люблю делать все быстрее других, но мне надо отдохнуть от бесконечных рассказов о наших похождениях». «На этот случай я как раз догадалась захватить чашечку для себя», — улыбнулась я. «Тогда наливай, присаживайся и поведай сегодняшние новости». «Собственно, рассказывать-то не о чем, моя госпожам, если не считать прибытие вот этого роскошного конверта». «Так, значит, лодка отчалила». Леди Харткасл приняла от меня тяжелый конверт сливочного цвета. Затем она открыла его и прочитала лежавшую в нем карточку с тисненными буквами. «Ага, меня сердечно приглашают на помолвку мисс Кларисы Фарли-Страут и мистера Теофила Седдана, которая состоится в особняке гренч в субботу 20 июня 1908 года в 7 часов». По-моему, замечательно, когда на каменной полке красуется отдельное приглашение. Герти говорила, что уже разослала их. Она просто душка. — Когда у нас двадцатая? — В эту субботу, сударыня, — ответила я. — Тогда нужно прямо сейчас отправить мое согласие, и заодно самые теплые самые официальные поздравления счастливой паре. — А откуда вы знаете, что они счастливая пара? В прошлую субботу за обедом я познакомилась с Клариссой. Совершенно пустое создание, наряженная в модное платье, но вместе с тем довольно милая девушка. Она жила в Лондоне у друга семьи, пока хотела воплотить в жизнь свою мечту стать обозревателем светской хроники или что-то в этом роде. Ну, ты знаешь такие вещи. Леди Евангелина Тупица из гемширских тупиц была замечена за обедом с благородным тарквином выскочкой. Впрочем, по общим отзывам, она сделала себе имя, знает, кого нужно, посещает нужные места, только хихикает многовато, на мой взгляд. Я усмехнулась. «Ну, а Тедди-то и сама видела», — добавила моя госпожа. «Разве?» — удивилась я. «Видела точно. Во вторник за столом уссядана, вспомнишь, тот мрачный юноша». «Ах, да!» — вспомнила я, — действительно видела. Он с усталым видом хамил своей тетушке, когда я просил передать масло. «Именно. Он так же туп, как его избранница. Только без ее бойкости приятен чуть меньше, чем забитая канализационная труба». «Интересно, что мисс Клариса в нем нашла?» — сказала я. «Похоже, любовь действительно слепа». «А что там в записке?» — я указала на сложенный листок бумаги, вложенный в конверт вместе с приглашением. «Ах да, записка!» — леди Харткасл развернула листок и быстро пробежала глазами написанное. «Ой, вот же досада!» «Что такое, госпожа?» «Милая старушка Герти очень просит, если, конечно, это не доставит мне больших неудобств, позволить ей привлечь тебя в качестве прислуги на этой вечеринке». Она говорит, что в настоящее время испытывает трудности с прислугой. «Она такая милая!» В Гринже несколько стеснены в средствах, но она слишком горда, чтобы сказать, что не может позволить себе нанять дополнительный персонал. Тем не менее, она будет чрезвычайно благодарна, если сможет воспользоваться услугами моей самой замечательной служанки. Это про тебя, дорогая. И сообщит об этом дворецкому мистеру Дженкинсу и так далее и тому подобное. Мне бы не хотелось расстраивать старушку. Хотя, конечно, предполагалось, что этот вечер у тебя должен быть свободен от забот. «Ничего страшного, госпожа. Если вы хотите помочь старой подруге семьи, как я могу отказаться? А потом, это дает мне шанс побывать на помолвке. Возможно, мне удастся узнать что-нибудь новенькое про убийство пикеринга. Ты очень добра, но все же. Да и тут ты не сходишь в мюзик-холл или куда-то в этом роде». Жизнь в деревне удивительно монотонная и спокойная, а из вечерних развлечений тут только собака и утка. Так я сидела бы, как обычно, в четырех стенах и просто читала. А в этом случае смогу насладиться музыкой, подслушать чьи-нибудь разговоры, коварно пробраться куда-нибудь по коридорам, пока никто меня не видит. Нет, я уж точно лучше пойду туда. Тогда... Я сама заплачу тебе сверхурочные. Не могу же я допустить, чтобы тебе платила она. Не волнуйтесь, сударыня. Уж я позабочусь о том, чтобы съесть как можно больше канапе и заглотить несколько бокалов шампанского. Только не жди, что отхватишь лучший сорт. Что ж, посмотрим. Зато Сидра там не будет, это уж точно. Джо сокрушался, что его не пригласили стать поставщиком. «Ну, будет забавно. А потом вы, похоже, к ним хорошо относитесь, так что будет приятно помочь вашим новым друзьям». «Это старые друзья нашей семьи. Вот именно, госпожа?» «Очень хорошо. Тогда дам ей знать. Если хорошо справишься, смогу сдавать тебя в аренду постоянно. Совсем как в службе по найму прислуги, сударыня». «Совершенно верно. Но ты ведь не против, дорогая». Я подняла бровь, леди Харткасл рассмеялась. Но я все же надеюсь, что ты сможешь подслушать кое-какие сплетни. На то мы порешили. Леди Харткасл тут же отправила свое согласие, и мы начали готовиться к визиту. Моя униформа была признана вполне подходящей. В день помолвки мне предстояло прибыть на кухню к четырем часам.